Тайны жизни и смерти. Рассказы о принятии ухода из жизни близкого человека, значимых для нас людей. Герои приходят к мысли, что... Смерть не прерывает связь с любимыми, ведь мы живы, пока нас помнят. Бабушка и святой Николай Я верю, что если очень переживаешь за кого-то из родных и просишь ему помочь, все обязательно сбывается. А мой друг Колька говорит, что это ерунда, просто совпадение. Я так не думаю. Хотите, расскажу один случай из жизни? У меня есть бабушка. Она уже старенькая ей почти 85. Она хорошая, любит меня, балует. Часто, когда родители не видят, дарит мне денежку на вкусняшки. Она рассказывает мне всякие истории из своей жизни: про детство, как она жила в блокаду, про первую любовь. Еще моя бабушка пишет маленькие рассказы, стихи и даже истории нашей семьи. Недавно она показывала мне древо нашего рода. Представляете? Она знает историю всех наших предков до седьмого колена. Я обещал ей, когда вырасту, буду продолжать ее дело. Я очень боюсь потерять ее. Недавно с бабушкой произошел ужасный случай. У нее часто кружится голова, и вот, когда она убиралась в своей комнате, у нее закружилась голова. Бабушка резко качнулась и ударилась о батарею. Мы с папой и мамой прибежали в ее комнату и увидели, что из головы кровь хлещет фонтаном. Вызвали скорую, приехали врачи и фельдшер, и забрали ее в больницу. С ней поехали папа и мама, а меня оставили дома. Я сначала поплакал. Мальчишки тоже люди могут заплакать. Мне было так ее жаль, так страшно, а вдруг она не выживет. Тут посмотрел на икону Николая Чудотворца. Бабушка часто молится возле нее. Она мне как-то сказала, что он всегда помогает в просьбах, особенно детям, что детская молитва самая сильная я стал молиться, чтобы бабушка не умерла. Говорил, что я ее очень люблю, что мы без нее никак не можем обойтись. И мне показалось, что Николай Чудотворец как-то по-доброму смотрит на меня, что он как будто кивнул мне. Потом я уснул. А на следующий день папа привез бабушку домой. У нее была рассечена бровь, а голова не пострадала. Бабушке делали перевязки, и через месяц все прошло. так что мой друг колька не прав чудесное спасение возможно надо только очень любить близкого человека и верить что помощь всегда придет записала марина владимирова